В результате подобного рода совершенно частных разговоров он и приобрел линию Чарлинг-Кросс и обещал посмотреть и обсудить кое-какие другие проекты. Вырвется ли это в дальнейшем в объединении лондонского подземного транспорта и возьмется ли он за постройку сети, этого он сейчас сказать не может. Ему прежде нужно основательно познакомиться с местными условиями и возможностями. В Чикагской прести Это заявление вызвало бешеную, остервенелую ругань. Этот прожженный плут, только что вышвырнутый из нашего города, осмеливается явиться в Лондон с помощью своих капиталов и присущей ему хитрости и нахальства втирается в доверие к властям английской столицы, которая предоставляет ему разрешить проблему лондонского подземного транспорта. Нет, это что-то неслыханное. По-видимому, англичанам просто не пришло в голову поинтересоваться прошлым этого уголовника. на как только они познакомятся с его биографией, и, конечно, они с этим медлить не станут, его там не потерпят ни минуты. Можно с уверенностью сказать, что в Лондоне его постигнет та же участь, что и в Чикаго, где он за время своего пребывания восстановил против себя всех и до сих пор вызывает всеобщую ненависть. Не менее лестные заметки появились вслед затем во многих других городах, в целом ряде американских газет, чьи редакторы и репортеры следовали примеру Чикаго. С другой стороны в лондонской прессе отклик был как нельзя более благожелательный. Дано впрочем и неудивительно, и бою общественные, финансовые и политические высказывания отличаются крайней деловитостью и от них не руководствуется молвой. Дэйли Мэйл выразила мнение, что такой финансист и организатор, как мистер Каупервуд, может блестяще разрешить проблему лондонского подземного транспорта, который с его устаревшим оборудованием давно уже не удовлетворяет потребностям населения столицы. «Кроникл» сетовала на отсутствие инициативы у английских финансистов и благочестиво уповала на то, что если американец по ту сторону океана, где-то в Чикаго, сумел понять, что им нужно... Так может быть, теперь лондонские предприниматели проснутся и начнут действовать сами? Примерно такого же рода заметки появились в «Таймс», «Экспресс» и других газетах. На взгляд Калпервуда эти заметки с чисто финансовой точки зрения не предвещали ничего доброго. Они привлекут к его затее внимание не только английских, но и американских дельцов, и против него поднимется травля. И он оказался прав. Как только слухи о продаже линии «Черринг-Кросс» получили официальное подтверждение, в газетах появились новые заметки о том, что к Каупервду с разными предложениями, и что он, по-видеому, склонен уделять внимание вопросам лондонского подземного транспорта, все крупные пайщики районный и метрополитен двух линий, которые давно уже подвергались вполне справедливым упрекам, пришли в яростное негодование — и единодушно решили противостоять его махинации. Калпервуд, Калпервуд, фыркал лорд Колвей, крупный акционер и один из 12 директоров компании «Метрополитен» и компании «Сити Южный Лондон». Колвей имел обыкновение читать газету за утренним завтраком. Справа от него на столе, по соображениям чисто принципиальным, лежала «Таймс», но он сидел, уткнувшись в свою любимую «Дейли Мэйл». Что это за птица такая, этот Калпервуд? Не иначе, как один из этих американских выскочек, который таскается по всему свету и суются не свои дела. И какие-то у него уже советчики завелись. Любопытно, кто это? Уж не Скарли с этим дурацким проектом Байкер-стрит в Атерлоу? Или, может быть, Уиндом Вилец с его затеей Дептфорд Бромлей? «Ну и, разумеется, еще эти инженеры, Гривс и Хэншоу. Им явно не терпится заполучить, какой ни на есть подряд. А уж эта электротранспортная компания, ей только бы руки себе развязать, как-никак лишь бы разделаться». Не меньше Колвэя возмущался сэр Гудспэд Дайтон, директор районный пайщик-метрополитен. Ему уже перевалило за 75, человек он был в высшей степени консервативный, и от них не склонен был поощрять какие бы то ни было нововведения в лондонском подземном транспорте, в особенности если это грозило серьезными расходами. Никогда ведь нельзя сказать, окупятся они впоследствии